«Так больше не может продолжаться», — заявила Рона. «Твои вечные намеки неизвестно что. Нет, нам лучше расстаться, иначе я, в конце концов, просто рехнулся». не плакала, но блестевшая в глазах влага делала их растерянными, и Флавьер печально улыбнулся. «Помнишь, — начал он, — церковь святого Николая, ты завершила молитву». Тогда ты была так же бледна, как сейчас. Рына медленно опустилась на кровать, как будто сверху на плечо им давила чья-то невидимая рука. Губы ее шевелились с трудом. — Церковь святого Николая? — Да, такая захолустная церквушка под мантом. Это было перед самой твоей смертью. — Перед моей смертью? Внезапно она будто переломилась пополам и упала на кровать, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Рыдания сотрясали ее плечи. Флавьер опустился подле нее на колени. Он попытался погладить ее по голове, но она резко отстранилась. — Не трогай меня! — вскричала она. — Я внушаю тебе страх? — спросил Флавьер. — Да. — Ты думаешь, я пьян? — Нет. — Значит, сошел с ума? — Да. Он выпрямился. И с минуту посмотрел на нее, потом провел ладонью себе по лбу. — Возможно, так оно и есть. И все-таки это ожерелье. — Не, дай мне сказать. — Почему ты его не носила? — Потому что оно мне не нравится. Я ведь тебе уже говорила. — А может, ты боялась, что я его узнаю? Она обернулась к нему и пристально поглядела на него сквозь завесу распустившихся волос. «Нет», — ответила она. Флавьер погрузился в раздумье, рисуя носком на ковре замысловатую фигуру. Итак, ты утверждаешь, что его подарил тебе Альмариан». Она приподнялась на локти и подобрала под себя ноги, словно стремясь сделать как можно меньше. Флавьер с тревогой наблюдал за ней. «Альмариан сказал мне, что купил его в Париже». У антиквара в предместе сен Когда это было? Ну, это я тоже говорил. Ты все время заставляешь меня повторять одно и то же. Неважно. Повтори еще раз. Когда это было? Полгода назад. В конце концов, это не так уж и невозможно. Хотя нет, не может быть. Такое невероятное совпадение. Ты лжешь? — воскликнул он. Да зачем мне лгать? Зачем? Но признайся же, ты мадлен жевинь. Нет, прекрати меня мучить, прошу тебя. Если ты все еще любишь эту женщину, оставь меня, так будет лучше. Я уйду. Я по горло сыта такой жизнью. Эта женщина, она мертва. Он прокашлялся, чтобы унять нестерпимое жжение в горле. Вернее. — поправился он. — Она побыла мертвой некоторое время. Только вот можно ли побыть мертвым некоторое время? — Нет, — простонала она. — Замолчи! И снова ужас превратил ее лицо в миловую маску. Он отступил. — Не пугайся. Я не желаю тебе зла. Я веду странные речи. Но разве моя в том вина? Ты видела когда-нибудь это? Он порылся в кармане и бросил на одеяло золотую зажигалку. Рене издала крик и отпрянула назад, вжимаясь в стену. — Что это? — запинаясь, — выговорила она. — Возьми, погляди на нее. Это зажигалка. Ты дотронься до нее. Щелкни, уверяю тебя, это всего лишь зажигалка. Она не взрывается. Но-то как? Напоминает она тебе что-нибудь? Нет. Даже Лувр? Нет. Я подобрал ее возле твоего трупа. Неудивительно, что ты не сохранила об этом воспоминания. У него вывлась усмешка, и Ронея не смогла сдержать слез. «Уйди — Уйди! — взмолилась она. — Уйди! — Возьми ее! — настаивал Флавьер. — Ведь она твоя. Зажигалка тускло поблескивала между ними на кровати, отмечая с собой некую границу. По ту сторону Флавьер видел Рене, которую он заставлял безвинно страдать. Безвинно! Кровь глухо толклась у него в висках. Не Нетвердым шагом он направился к умывальнику и выпил глоток воды, отдававшей хлоркой. У него была к ней еще тьма вопросов. Они копошились в нем, как червяки, но он повременит. Своей поспешностью и неловкостью он обратил тогда Мадлен в бегство. Теперь... Шаг за шагом он вновь подведет ее к порогу жизни. Он воссоздаст ее по крупицам из существа, Рене. Ничего, ничего, настанет день, когда она вспомнит. Он повернул в замке ключ. — Я здесь не останусь, — сказал Рене. — Куда же ты пойдешь? — Не знаю, но здесь не останусь. — Я к тебе не приближусь, обещаю, и не стану больше заговаривать о прошлом. Он слышал ее очищенные дыхание. Раздеваясь, он чувствовал, что она следит за каждым его движением. — Убери эту штуку, — попросила она. — Таким же тоном она, наверное, говорила бы о гадюке. Флавьер забрал безделушку, подбросила на ладони. — Ты правда не хочешь ее взять? — Нет, я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. — Да, шьян терпел из горя в войну. Неужели надо, чтобы и сейчас? Она смахнула с ресницы набежавшую слезу, огляделась вокруг в поисках платка. Лавьер кинул ей свой. Она словно бы и не заметила его. — Почему ты сердишься? — спросил он. — Поверь, я не хотел тебя видеть. Давай помиримся.